бороться и искать, найти и перепрятать. Тщательно анализируя полученные от Серила результаты разведки, Артем вместе с Семеновичем обратили внимание на то, что в этот раз у них были более качественные съемки и дополнительные данные по объекту, который ранее был распознаваем как большая верфь полного профиля для постройки кораблей класса «Титан». Благодаря этим данным, землянин выяснил, что действительно подозрения Семеновича на то, что эта верф отличается от стандартных верфей полного профиля, на которых строились корабли-титаны, были подтверждены. Эта верф была гораздо больше, чем те, на которых строились титаны. Более того, благодаря своим модернизациям, которые теперь были видны на снимках, эта верф имела многочисленные надстройки, в которых могло быть все что угодно начиная от объектов для персонала, заканчивая различными комплектами ремонтных дроидов. Но одна видеосъемка, которую сделал случайно проходивший мимо спутник шпион, поразила обоих разумных, разбиравшихся с этими данными. Когда из одного такого ящика выбрался громадный дроид, напоминавший чем-то морского спрута, Артем замер от неожиданности. Этот механизм, медленно перебираясь, Добрался до корпуса корабля, который скрывался под многочисленными арками и решетками внешней структуры верфи, и принялся что-то там делать. Прикинув примерно объем этого дроида, Артем не сдержался и как-то странно икнул, словно испугавшись того, что он увидел. По сравнению с ним, стандартные конструкционные дроиды, которые сейчас использовались на верфях государства телитов Содружества, выглядели маленькими переподуганными щенками возле настоящего боевого волкодава. Представив себе, какие операции может производить на корпусе такой ремонтничек, Артем только пораженно покачал головой. Да, он все больше хотел получить эту верх собственное распоряжение. Ведь тогда он сможет делать любые модификации своих кораблей самостоятельно, не обращаясь на большие верфи Федерации или той же Республики. Таким образом, информация о его модификациях судов никуда не уйдет. Кто-то мог бы сказать, что существует какая-то там корпоративная этика или еще какие-нибудь правила, в которых прописано, что инженеры этих верфей ни в коем случае не должны сообщать информацию о ремонтах, произведенных на судах. Но Артем был не настолько наивен. Он отлично понимал, что у любого разумного в Содружестве есть собственная цена. Надо ее только предложить. И не обязательно это будут деньги. Больше всего Артема из полученной информации насторожило то, что корабль, находящийся на стапелях верфи, явно занимал ее полностью, а она была больше 12 километров в длину. Это означало, что этот корабль почти наполовину должен превышать размеры стандартного титана. Внимательно проанализировав имеющиеся изображения, Артем понял, что этот корабль, скорее всего, какая-то секретная модификация. Возможно, именно поэтому эта верфь до сих пор находилась под защитой боевых станций и спутников. Потому что он до сих пор был засекречен. Возможно, само государство не интересовалось уже подобным видом кораблей. Но вот частная корпорация вполне могла заинтересоваться. Ведь такой флагман сам по себе представлял огромную опасность, только войдя в какую-нибудь систему. Представив, какой вид вооружения можно не о нем расположить, Артем не сдержался и, подскочив с места, быстро налился без стакан Сантреста, запас которого не так давно обновил на торморане. Ему просто становилось страшно, ведь даже по сравнению с мобильными базами он превышал их размеры примерно в два раза. Самое интересное было то, что у Артема сразу появилась мысль о том, что вместе с таким кораблем единой сцепкой могут прыгать еще несколько тяжелых кораблей. Ведь коверно создаваемая гиперприводом, представляет из себя окружность, вернее, шар. Главное, чтобы объекты не выходили за зону этого шара. В данном случае шар будет иметь диаметр 12 километров. И если этот корабль имеет продолговатый корпус, то другой корабль, который имеет меньший размер, спокойно может быть пристыкован к этому кораблю сбоку. И в момент выхода в систему противника такие корабли просто расстыковываются, и в нападении сразу может участвовать несколько тяжелых кораблей. Это как раз тот вопрос, который так до сих пор и не решили инженеры Содружества. В отличие от тех же архов, астероиды -ули, до которых могли совершать прыжки группами до 4-5 астероидов Ульев одновременно, И это только то, что было замечено боевыми единицами Содружества во время столкновений с архами. Вполне возможно, они могут совершать и более массированные прыжки. Скорее всего, в данном случае все зависело именно от дальности прыжка. Представив, какие глаза будут у пограничников, когда в систему ввалится одновременно пара десятков астероидов ульев, Артем не выдержал и налил себе еще стакан. Такой бы атаки испугался и он сам. Главное, что на этом корабле даже те же промежуточные орудия «Ичер», которые используются на линкорах проекта «Виллама», будут выглядеть как какие-то зенитные пулеметы. Представив себе эту картину, Артем нервно хмыкнул. А если на этот корабль поставить пару-тройку боевых башен со сверхтяжелыми тоннельными орудиями, которые смогут поворачиваться, типа башенных орудий главного калибра линкоров производства «Империи Арвар», Это будет вообще страшный сон любого наемника, который может столкнуться с таким монстром. Конечно, в таком случае для его корпорации не будет проблем выполнить любую задачу по захвату какой-либо системы. Достаточно будет просто вогнать этот корабль в эту систему, и противники сами поднимут лапки кверху. Только Артем отлично понимал еще и то, что такой корабль будет требовать гораздо больших трат средств, чем тот же «Витязь». А флагман обходился его в эскадре очень недешево. Ведь в каждой системе, где находились корабли-корпорации, приходилось платить налоги. И чем больше был корабль, тем больше приходилось платить налогов. Сейчас Артем задумывался над тем, что такой корабль мог стать неприятным сюрпризом для врагов Федерации, если те вздумают напасть на нее внезапно. К примеру, те же самые архии. Если на этом корабле установить хотя бы десяток сверхмощных тяжелых тоннельных орудий, то ни у одного астероида Ули не будет даже единственного шанса пройтись по системе «Сея страх и смерть». Его просто раздолбают еще на входе в систему. И в данном случае совершенно не будет иметь значения то, сколько именно астероидов входит в систему. Хотя семёны тщательно перешерстившие имеющуюся в доступе информацию по «Титанам», сообщил о том, что, скорее всего, это могла быть верх, на которой построено одновременно два титана. Именно поэтому это выглядело со стороны, как единый большой корабль. Артем медленно мысленно сплюнул. Он уже так размечтался получить такого гигантского мастодонта, который запугает всех врагов одним только своим внешним видом. Но, немного поразмышляв, парень согласился с искусственным интеллектом. «Да». Скорее всего, подобную верх построили специально для того, чтобы ускорить постройку кораблей класса «Титан». Так как строить на одной верфи одновременно два корабля одного типа гораздо удобнее, чем на двух разных верфях один и тот же корабль. Пока Артем анализировал эти данные, «Сора» все-таки собрала воедино из разбитых кораблей корпорации «Кром» тот самый корабль, который собирался использовать Артем. Подготовив его реакторную схему к электромагнитному взрыву, Артем забрал у него «Искин», который был передан Семеновичу для того, чтобы модернизировать его протоколы. Ведь этот корабль должен был совершить самоубийственный прыжок в одном направлении. Артем не собирался посылать на этом корабле кого-то из своих членов экипажа. Можно было, конечно, сказать, что этот разумный будет героем для клана. И он совершенно не пострадает, это же гуманная бомба. «Ага, так Артем и поверил». Он отлично понимал, что при таком электромагнитном выплеске у разумного не будет просто ни единого шанса к выживанию. Мало того, что вокруг все сгорит чертовой бабушки от этого излучения, так еще и он останется в неработающем скафе, в лучшем случае с прожаренными, как следует, мозгами. Этого Артем не собирался делать ни в коей мере. Поэтому Семенович просто переписал несколько протоколов у корабельного и с кем-то Этот искусственный интеллект должен был просто прибыть в ту систему, обнаружить себя, после чего, подождав несколько минут, подорвать созданную электромагнитную бомбу. Для чего подождать несколько минут, спросите вы? Так для того, чтобы как можно больше мин вышло на боевую позицию. Ведь таким образом как можно больше их единиц выйдет из строя. Именно на это и рассчитывал Артем, когда посылал вперед себя этот Брандер. Можно было бы, конечно, отправить парочку таких кораблей. Но что-то Артему подсказывало о том, что от второго корабля толку не будет. Скорее всего, искусственный интеллект, управляющий обороной этой системы, после первой же электромагнитной вспышки отведет мины в сторону. По крайней мере, те, которые уцелеют. И будет ждать. Ведь не настолько же он идиот, чтобы не догадаться о том, что таким образом кто-то просто очищает себе вход в эту систему. Артем, конечно, мог бы считать себя самым мудрым и хитрым, но это не умаляло способности искусственных интеллектов быстро обучаться и перенастраиваться. Частенько даже обычные разумные легко проигрывали искренним такие столкновения, потому что просто недооценивали врага. Тщательно рассчитав временные рамки, Семенович дал команду Брандеру на отправление. Потом следом за ним отправился и Витязь. Остальные корабли остались в системе «Корзун», так как им предстояло еще дожидаться возвращения флагмана. Артем не собирался ими рисковать. Ведь вошедшие в корабли всегда окажутся в разных точках пространства, хотя и с одной стороны системы. А так как Артем просто не знал, насколько хватит того электромагнитного удара, чтобы очистить точку входа, то отлично понимал, что отправившиеся последовательно два корабля имеют больше шансов выйти в систему примерно в одной точке. А когда таких кораблей будет несколько, то и разброс будет гораздо больше. Таким образом, один из кораблей, и хорошо, если только один, может войти в точку, где до сих пор еще будет находиться работающий минный объем. Подставлять таким образом боевой корабль своей корпорации Артем не собирался. Спустя пару дней, витязь в полной боевой готовности, Вышел в ту самую систему, которая была указана в координатах, переданных ему разведкой Империи Арвар в обмен на псикристаллы. Сразу же при входе была полностью активирована силовая защита и противомоскитная оборона. Все накопители боевых систем уже были заряжены. Члены экипажей находились на своих боевых постах. Сейчас все зависело только от того, насколько хорошо Артем и Семенович прочитали свою задачу. Сенсоры показали, находившиеся в нескольких десятках километров, обугленный остов корабля Брандера. Такие же сенсоры показывали, что поблизости дрейфуют сотни единиц бездвиженных мин. Приготовиться к бою. Артем не собирался церемониться с защитными системами этой огромной ловушки, в которую была превращена эта планетная система. Огонь по готовности. Обнаружено движение. Оживился офицер системы обнаружения классифицируя боевые спутники. Производство Республики Хагдан. Выдвигаются на боевую дистанцию. Всем системам защиты открыть огонь на поражение», — спокойно скомандовал Артем. Понимая, что раз его не атакуют мины, значит корабль «Брандер» сработал на все сто процентов. Внезапно раздались странные визжащие звуки, заканчивающиеся резкими щелчками. Это заработали боевые пульсары. «Семенович. Отсчет». Землянин понял, что это заработали малые пульсары, которые могли достать объекты на близкой дистанции. — Что происходит? — Капитан, на несколько десятков активировавшихся мин, — пояснил свои действия корабельный Искин. — Согласно вашего указания, был открыт огонь из противомоскитной защиты. Все объекты уничтожены. — Продолжаем в том же духе, — довольно усмехнулся землянин, усаживаясь поудобнее в своем кресле. Системы обнаружения вы должны определить местонахождение боевой станции. Хотя Артем и так отлично знал место, где находится эта станция. Но ведь после того, как появился в этой системе корабль Брандер, искусственный интеллект, управляющий этой станцией, мог вполне предпринять меры по своему перемещению на более удачную позицию. Как потом показали события, парень не ошибался. Управляющий боевой автоматической станцией искусственный интеллект не только передвинул саму станцию ближе к точке, которая осталась без защиты, но и также потянул к ней все имеющиеся в его распоряжении артиллерийские платформы, о чем свидетельствовали летящие в сторону видите многочисленные снаряды. Сейчас было главным вычислить эту боевую станцию и с залпом главного калибра флагмана уничтожить эту угрозу. Дальше все происходило словно в страшном сне. Десятки огненных разрывов накрыли зону нахождения флагмана корпорации. Постоянно взвизгивали разряжающиеся накопители противомоскитной обороны, которые старательно уничтожали приближающиеся на дистанцию огня боевые спутники и уцелевшие мины, которые все так же продолжали пытаться прорваться к корпусу корабля, чтобы нанести ему максимальный урон. Силовое поле сходило практически на нет после многочисленных попаданий вражеских снарядов. Спустя 10 минут такого ада Артем уже сильно сомневался в том, что стоило соваться в эту систему, когда Семенович радостно вскрикнул по нейросети, обнаружив все же эту боевую станцию, которая старательно прикрывалась крупным астероидом. Но это ее не спасло. Один выстрел из главного калибра «Витязя» расколол тот самый астероид, за которым она пряталась. Второй выстрел снес ее силовое поле, которое защищало корпус. А массированный обстрел из промежуточных тоннельных орудий не добавил ее шаровидному корпусу красоты. Дождавшись, пока перезарядится главный калибр, Артем приказал добавить еще и с него. Уже после первого попадания многотонной металлической болванки было понятно, что станции пришел конец. Но Артем не пожалел и второго выстрела, после которого эта консервная банка просто рассыпалась, словно металлический конструктор. Теперь больше некому было координировать обстрел Витязи. И Артем медленно двинул корабль вперед, выцеливая артиллерийские платформы, которые продолжали вести обстрел цели. Спустя 10 часов бой был закончен. Последняя артиллерийская платформа была уничтожена слаженным залпом тяжелых пульсаров в Витязи. Только после этого Артем смог устало вытереть свой взмокший лоб. Кораблю сильно досталось. В некоторых местах его бронированная шкура зияла пробоинами. В госпитале появились раненые. Радовало только то, что повышенная прочность корабля, который землянин когда-то нашел на планете Тормаран, сделала свое дело и не позволила разрушить корабль. Правда, теперь этому кораблю мог понадобиться капитальный ремонт. Представив себе, как отреагирует на то, что Артем сделал с Витязем ссора, парню стало немножко не по себе ведь он оставил эту девчонку в той системе, мотивировав это тем, что кому-то нужно привести в порядок производственные мощности, имеющиеся там для добычи ресурсов. А она была самым лучшим инженером корпорации. Убедившись, что вокруг не осталось ни одной боевой станции противника, которая бы нанесла неожиданный удар, Артем на следующий день, дав отдохнуть экипажу, медленно направил свой корабль в сторону того самого объекта, который так старательно охранялся в этой системе. Для того, чтобы скрыть охраняемый объект, его бывшие хозяева не придумали ничего другого, как переместить его с открытого пространства в самую гущу астероидного поля. Там, где находились самые громадные астероиды. Благодаря тому, что эти камни находились по периметру вокруг этой верфи, остальные астероиды никаким образом не могли ее повредить. Судя по тому, что это астероидное поле уже просто доживало свой век. Камни просто дрейфовали, находясь в одной и той же позиции. Именно это и не дало как-то повредить механизм громадной верфи. Как только Витязь медленно выдвинулся из-за 50-километрового астероида, который сейчас прикрывал от него своеобразную находку, и открыв это устройство во всей красе, Артем нервно икнул. «А это что еще за хрень?» Его удивленно расширяющиеся глаза, не отрываясь, смотрели на открывшееся перед ним зрелище. Своим невольным вопросом он выразил мнение всех присутствующих. Судя по тому, как все замерли, пораженно разглядывая открывшуюся перед ними панораму вида, никто из них не ожидал увидеть то, что они видели сейчас».